Плевать, что бы ни произошло, каждый знает, как разрушить, уничтожить и сломать, а строить, как не знают, не знать не хотят. Все-все-все бегут вперед, криками дой. А что нас там ждет? Пусть думают. Каждый тянет на себя Плевать, если с кем-нибудь беда Лишь твоя заботишь хура, дорог, только свой кусок Пускай всё рухнет, лишь бы Меня пронесло все, все все бегут вперед, Лес по головам Никто Никто в своем уме не гадит свой колодец Никто не будет сокрубить, на котором сидит Но видно, думать наперед мы разучились Нам этот навык ни к чему Меня хоть берёт, так не У меня наоборот. Я останусь здесь.